СЮРПРИЗ СЕМНАДЦАТЫЙ Люба, как ошпаренная, выскочила из комнаты, схватила Игната за рукав и потащила. «Шевели ногами, у тебя ещё есть шанс перед смертью попросить у него прощения», – тараторила она. Игнат вначале пошёл быстро, но, услышав предсказание о скорой смерти, затормозил. «Я не пойду никуда», – заявил он. «Умирать мне ещё рано». — Всем рано. А что делать? — философски заметила Люба. — Не хочешь? Одна пойду. — Куда? — теперь Игнат схватил девушку за рукав и пытался вглядеться в глаза, ища признаки безумия. — С тобой там... — и он робко показал на закрытую дверь, выделяющуюся на общем фоне. — Что сделали? — Как что? Ничего. А чего? допусти да ты. — Сам не идешь? Так людям не мешай. Люба вырвала руку, лихо закинула на спину увесистый рюкзак, полный конспектов и учебников, при этом ненароком заехав им Игнату по лицу. «Чёрт!» – услышала сдавленный стон. Девушка повернулась и увидела, что молодой человек держался за нос. Сквозь пальцы выступила кровь. «Ты чего? Часто у тебя носом кровь идёт?» – спросила она участливо. «Нет!» только когда по нему рюкзаками прилетает. «Осторожнее надо быть. У меня на затылке глаз нет. Не видела, как ты вынюхиваешь что-то у меня за спиной. Надо было дистанцию держать, как положено». Девушка побежала обратно в комнату. Изольда гоняла свято, размахивая полотенцем и приговаривая. «Ах ты, гад ползучий! У меня чуть инфаркт не случился, когда я тебя бездыханного увидела!» Думала, все, помер, а он прикидывался. «Я тебе покажу, как издеваться надо мной, юморист да исторический, приколист из подворотня. А ну стой, пес! Остановись по-хорошему, все равно прибью, как муху прихлопну. Никуда не денешься, паразит!» Свят, несмотря на свои габариты, легко уворачивался от полотенца и словно маленький дразнил раскрасневшуюся девушку. Она уже успела вспотеть, волосы спутались и взъерошились, как космы у бабы Еги, пряди прилипли к щекам. Округлившиеся от ярости глаза метали молнии. Парень хихикал и лишь изредка вставлял «Не устала, дорогая? Ты присядь, отдохни» люба ни слова не говоря подскочила к изольде со спины выхватила из рук полотенце и метнулась к двери не поняла изольда застыла от удивления чего творишь мышка ты наша осмелевшая бесстрашная стала да нет игнат у нос разбила пошла кровь останавливать люба уже открыла дверь как услышала голос свята сейчас поможем игнат показывай свой нос». Запыхавшийся свят выскочил в коридор. Галстук на бекрень, рубашка местами вылезла из брюк, волосы взъерошены. При всём при этом молодой человек как-то подозрительно хихикал, словно был не в себе. Игнат молниеносно оценил обстановку и, что было мочи, рванул к лифту. За ним с влажным полотенцем в руках побежала Люба. Из лифта выскочило несколько человек. «Ребята, у вас всегда так весело. Вы не медики, случайно?» – спросил один из вышедших. «Медики», – отшутился Свят. «Лоботомею пациенту делали, а он в самом разгаре процесса сбежал с операционного стола. Видели? У него скальпель из черепа торчал». Люба и Игнат посмотрели друг на друга. Девушка расхохоталась, а парень резко задрал голову, чтобы остановить кровь. «Ты голову опусти», — сказала Люба. «Пережми ту ноздрю, из которой идет кровь, и это полотенце надо положить на затылок. Повернись». Молодой человек повернулся к ней спиной. Люба сложила холодное полотенце и приложила к затылку. Один конец выскочил и соскользнул за воротник. Парень взвизгнул. «Холодно же!» «У вас вечная веселуха, не соскучишься! Говори, куда собралась?» Он пытался обернуться, но не получалось. Люба с маниакальным упрямством прижимала полотенце к голове парня, словно хотела ее склонить. «Свят сказал, что Демьян в коме, попрощаться надо с ним!» Она нервно засмеялась. «Так смеются безумцы или люди, которые боятся поверить в сказанное». «Люба, ты же взрослый человек. Если бы Демьян был в коме, то вся его свита сидела бы у изголовья. Я тебе хотел сказать, что он в больнице. Не успел». «Ты? Правда?» Люба подпрыгнула и на радостях поцеловала парня. «Ты знаешь, где он лежит? Отделение, палата и всё тому подобное?» «Ну, знаю», – замялся Игнат. «Так поехали скорее» сказала она и выскочила, потому что лифт снова открылся. Игнат, чего же ты? Двери лифта закрылись, но тут же распахнулись. Согласен, только давай лучше на лифте спустимся. Мы на девятый этаж поднялись. Она обернулась. И правда, обстановка не имела ничего общего с вестибюлем общежития. Девушка сама себя не понимала. Ей хотелось то плясать от радости, то плакать, то всё одновременно. Не могла стоять на месте и без остановки притопывала пяткой. Стоявшая рядом студентка неожиданно предложила ей выйти на любом этаже, потому что туалеты есть везде и нечего терпеть. Люба сразу густо покраснела. Игнат еле поспевал за подругой. Они уже миновали стойку ресепшена на первом этаже стационара, вскользь бросив всполошившемуся администратору, что их давно ждут. Теперь летели по больничному коридору в поисках отделения, в котором лежал Демьян. Люба раньше слышала про частные клиники, но посетила такую впервые. Она больше напоминала пятизвездочный отель, и только запах напоминал, что это не так. «Давай сначала у врача спросим, можно ли к нему», – предложил Игнат. «Ты прав. Я к врачу, а ты иди к палате. Жди меня около дверей. Если Демьян соберется уходить, пусть меня дождется». «Он же в коме, со слов свято. Тогда его только увозить могут. Вперед ногами». И она завернула за угол, куда вел указатель «Административный блок» рассудив, что именно там следует искать врача, Игнат же продолжил свой путь. Он то и дело оглядывался, словно опасался преследования. Демьян стоял около окна, Вован сидел в кресле. Зашла медсестра, измерила температуру. «Асосов, вам вредно ходить, я скоро приду с капельницей, ложитесь», сказала она кокетливо. «Зачем мне капельница? Лучше пожертвуйте лекарства какой-нибудь нуждающейся старушке. Я здоровее всех здоровых». Он оглядел девушку снизу вверх. Туфли на удобном каблучке. Оно и понятно. Целый день на ногах. Ножки слегка полноваты, но ровные. Халат на два пальца выше колен. Высокая грудь. Откровенный взгляд. Дежурная улыбка. Она облизнула губу, словно на ней осталась капелька варенья. «Врач приказал. Не спорить. Здесь я, начальник». Медсестра вышла. Никто не обратил внимания, что дверь прикрыта не полностью. «Как там моя Любаша? Видел её? Скучает без меня?» – услышал Игнат. Он не хотел подслушивать, но ухо так и притянулось к двери. «Скучает», – Свят сказал, «ещё как скучает. Я вчера не мог к ней зайти, он ходил». Так она на него налетела и цапнула за ухо. Демьян захихикал. Она любит мочку уха посасывать. Игнат почесал затылок, а потом потрогал своё ухо, словно его уже кто-то попкусывал. Он никак не мог вспомнить, когда Люба умудрилась схватить Свята за ухо. Решив, что это произошло в его отсутствие, парень продолжил подслушивать. Ты ей животик почеши. Она словно урчит от удовольствия и глазки прикрывает. После услышанного Игнат сделал вывод, что у Демьяна не всё в порядке с головой. Видимо, сильный сотряс получил, раз разрешал другу прикоснуться к любимой девушке. Да Люба сразу его на лопатки положит а Изольда подключится и тройной удушающий применит. Так что предложение априори бесчеловечное. Как можно друга на гибель посылать еще и таким спокойным тоном, будто за хлебом в соседний магазин? Тем временем Демьян продолжал. «Съезди на Забрежный рынок. Там на семнадцатом месте торгует Азат. У него купи яблоки». Любаша любит огромные, красные. Ещё большие жёлтые груши, розовый виноград и апельсины. Затем пройди в киоск «Дары природы», там возьми лавандовый мёд. Она только такой признаёт. В овощном киоске у Тимирязева авокадо и огурцы. В ларьке «Одинокая пальма», бананы самые маленькие. Она большие не любит. Ну… Можешь три экзотики набрать: папайю, манго и этот, как его, слово забыл, нентим похоже. Давай, помогай, вспомнить не могу. Я в экзотических фруктах не силён. Есть-то ем, а название не запоминаю. Их же миллион, язык сломаешь. Ин, интим, ну же. Инт, инжир, точно. «Прямо буква в букву! Хорошо тебя по голове приложи!» – усмехнулся Вован. «Ну тебя! Начало же одинаковое! Вот и заклинило!» «Ты бы отдыхал сейчас побольше, Демьян! Тебе восстанавливаться надо, похоже!» Пока парни взяли паузу, Игнат успел включить на телефоне диктофон и прислонить его к двери, чтобы записать как можно больше. «Надо же!» Столько времени рядом жил, а не знал, что Люба так любила фрукты. Да ещё и не любые, а определённого цвета и размера. Он ни разу не видел, чтобы она ела что-то, кроме зелёных кислых яблок. А Демьян тем временем надиктовывал. «Сделаешь вечером салат из банана, авокадо, груши, винограда и манго. Она, знаешь, как прикольно ест, Кусочек фрукта зажимает в ручке, высасывает из него сок, а кожуру выкидывает. А потом счастливая летает по квартире и визжит от радости. «Милая моя, обожаю». «Игнат», — услышал парень голос Любы, — «врач сказал, что ничего страшного, можно навестить. Ты со мной?» «Нет-нет, мне срочно по делам надо» сказал парень, и сразу куда-то побежал. Люба равнодушно пожала плечами и приоткрыла дверь в палаты. Демьян и Вован не смотрели на дверь. Они продолжали разговаривать, стоя у окна и наблюдая, как два воробья громко ссорятся, распушив перья. «Ты как еду поставишь, не уходи сразу!» «Она свои дела делает через полчаса после еды». У нее кишечник короткий. Любе стало интересно, о ком шла речь. О каком-то женском существе, но явно не человеке. Девушка затаилась у входа и прислушалась. Она после еды летает немного, а потом садится мне на плечо и теребит мочку уха. Такое умиротворение. Нет никаких заговоров. Марго, завистников... Я даже представить себе не мог, что такая кроха столько счастья приносит. «Пригласил бы лучше Любу», — сказал Вован. «Все не в одиночестве, вечера коротать». «Любу? Да она же ненавидела меня. Знаешь, я, когда ей цветы отправлял, долго думал, подписаться или нет. А потом выбрал сонет Шекспира. Лучше классика никто не скажет. В голосе прозвучало какое-то сожаление. «Впрочем, все в прошлом. Ей уже до меня дела нет, сам знаешь». Люба слушала разговор друзей, затаив дыхание. «Значит, он ее любил? Так почему молчал? И зачем он проводил вечера в одиночестве, когда все знали, что он жил с Марго? Не Маргарита же летала по квартире» ходила в туалет через полчаса после еды и дергала его за мочку уха. Демьян, ты это замялся Вован, ты прости, мы с Жекой и Барби тоже ей цветы послали и тоже без подписи, ну, чтобы она думала, что от себя. А третий от кого? Раздался за их спиной голос Любы. Молодые люди синхронно обернулись. На лице Демьяна расползлась какая-то кривая улыбка, словно он был рад и отказывался верить своим глазам. «Люба, ты?» — спросил он и сделал шаг вперед. «Нет, лохнесское чудовище, конечно, я». «Ты как?» — Свят сказал, что ты в коме. «Вот, пришла». «Попрощаться?» — спросил Демьян с издевкой. «Узнала, что умираю» и сразу кинулась в объятия к другому. Можешь передать своему благоверному, что черепушка у меня чугунная. Так что не дождетесь». Холодный взгляд синих глаз пронзил ее насквозь. От такой несправедливости девушку обуяла ярость. Она за него переживала, а он... Да как он посмел вообще? Что за идиотские претензии? Он права на них не имел. «Что?» Престарелая тетушка тебя покинула, и ты решил на меня переключиться. Так знай, сосов У меня тоже гордость есть. Я не какая-то там балалайка. Вот. Забирай свои фиги, и нафиг ты мне сдался. Девушка небрежно швырнула на кровать пакет, повернулась на каблуках и выскочила. Демьян недоуменно посмотрел на Вована. Что это с ней? Признание в любви спокойно констатировал друг. «А, -а, -а, а протянул Демьян. «Хорошо еще, что она без приемов из бокса мне призналась». В палату снова влетела Люба. Не переводя дыхание, она выпалила. «Ты, напыщенный индюк, за тебя переживают, а ты, ты, лось здоровый, в больнице валяешься. Да там Петр Иннокентич, так классно ведет бывший твой проект. Ненавижу тебя!» Фиг тебе, а не фиги. Она схватила пакет и снова выскочила из палаты. А что сейчас было? Демьян удивленно приподнял бровь. Ей плохо без тебя, и она переживает за проект, боится, что не ты. Но договорить не дало очередное эффектное явление любы. Ты, ты, лось здоровый, напыщенный индюк!» «А ты не балалайка. А ещё ты не можешь определиться с какими-то фигами!» Со смехом проговорил Игнат. «Точно! Я подачками не питаюсь. Забирай свои фиги и проваливай!» Люба в очередной раз кинула пакет на кровать. «Куда?» – спросил Демьян. «Что куда?» Люба уже схватилась за дверную ручку, как этот простой вопрос застал её врасплох. «Куда мне?» «Проваливать из больничной палаты? Ты, я так понимаю, сейчас к своему соседу под крылышко побежишь, а мне куда? К вам?» «Нахал! Борзописец! Паяц!» Люба нахмурила лоб, словно припоминала, какой эпитет можно ещё придумать молодому человеку. Сейчас бы из Ольду. Вот у неё шикарный словарный запас оскорблений выкрутасов. Демьян тем временем сделал несколько шагов, и оказался напротив девушки. В его глазах плясали бесовские искорки. Он улыбался, и только она открыла рот, чтобы выдать очередную тираду, как он прижал её к себе и впился в её губы. Люба оттолкнула его, влепила пощёчину, и красная, словно её долго держали на солнце, выскочила из палаты, пытаясь через силу спрятать улыбку. «Но губы предательски сами растягивались от уха до уха!» «Вот таким образом мне в любви точно еще никто не признавался!» – проговорил он, поглаживая щеку. «Как ты думаешь, она еще вернется?» «Не знаю», – пожал плечами Вован. «Женщина всегда думает, что она не все сказала, а мужчина думает, что все уже услышал». Землян услышал торопливые шаги по коридору, встал напротив, распахнул руки, чтобы принять Любу в свои объятия. Медсестра раскрыла дверь и ввезла систему для капельницы. Следом он услышал рассерженный голос Любы. «Не успели помириться, как ты тут же мне изменяешь, бабник! То одну зажимаешь, то другую! Засосов! Адью!» Она хотела еще что-то добавить, да только взмахнула рукой и пошла прочь.